Глава 10. Поселенец. Не найдя никакой информации по шифрам в местной библиотеке, я, сопроводив девочек в классы, отправился на 3 часа в город, якобы за лекарством. Впрочем, аспирин и в самом деле был нужен, но прежде чем зайти в аптеку, я прямиком направился к Спейтхаус, где, как уверял Илья, должен был находиться Герберт Уэллс. Во-первых, следовало понять, по какой причине я оказался не в правильном теле, а во-вторых, автор фантастических романов мог знать о шифрах больше, чем простой участковый. К счастью, едва я успел выйти за ворота деревни, меня поприветствовал Патрик, сидевший в своем белом Роллс-Ройсе. Он поинтересовался, не по пути ли мне с ним, потому что он тоже собирался ехать в большой город. Однако, как я у него же и выяснил, Спейдхаус находился недалеко от Фолкстона, и ехать до него даже на автомобиле пришлось бы часа полтора, не меньше. Патрик, заметив мой растерянный вид, махнул рукой и вызвался нарушить ради меня свои планы. Правда, только в один конец. Разумеется, мне пришлось согласиться, несмотря на то, что его чрезмерный ко мне интерес был теперь еще более неуместен, если принять во внимание, что Эммой я был только снаружи. Всю дорогу я старался быть деликатным, насколько это возможно». Патрик очень скоро остыл, и как-то странно стал на меня смотреть, будто подозревая, что обознался. Я вышел возле дома Уэллса, поблагодарил Патрика и постучал бронзовым молоточком в нужную мне дверь, рядом с которой красовалось кованное сердечко с хвостиком, превратившим его в пики. Только теперь я понял, что Спейт означало в переводе не «лопату», как я старался запомнить, а именно «пики». Через какое-то время дверь мне отворила молодая женщина, очень миловидная, но при этом, как мне показалось, печальная. Такое впечатление подчеркивало еще и темное платье с высоким воротником. Я никогда раньше не видел на фотографиях вторую супругу Уэллса, знал только, что звали ее эми Интуитивно я решил, что это именно она. «Миссис Уэллс?» Как можно вежливее спросил я. «Да, с кем имею честь?» «Меня зовут Эмма Редвуд». Я из деревни для девочек, которая в баркинг-сайт. У меня дело к мистеру Уэлсу. Могу я его увидеть? Он вам назначил? Нет, мэм, но дело чрезвычайно важное, и отлагательств не терпит. При всем уважении, Герберт сейчас занят, и если... Извините, перебил я, вы просто скажите ему «бермуды». Что, простите? Скажите одно слово «бермуды». Он обязательно поймет и не откажет в аудиенции. Хорошо, слегка нахмурила Семми так ему и передам, подождите минутку». Женщина прикрыла за собой дверь, так и не пустив меня за порог. Однако спустя минуту в проеме появился сам Уэллс. Он был одновременно и обрадован и встревожен. Его щеки на круглом усатом лице зарделись, а глаза смотрели так, будто перед ним явился кто-то давно умерший. «Вы...» – пролепетал он. «Вот уж не ожидал. Проходите, проходите». Я вошел в коридор. Уэллс ладонью показал направление и даже подтолкнул меня за локоть рукой, чтобы я двинулся в сторону его кабинета. Эми, дорогая», — громко произнес он, — «пожалуйста, пусть меня полчаса никто не тревожит, слышишь? Никто. Только если снова придут бермуды». «Кто его знает?» В полголоса добавил он уже для меня. «Я поняла», — послышался голос его супруги из другой комнаты. Наконец мы уединились в его кабинете. «Много лет», — сказал Уэллс. «У меня уже не было визитеров с той стороны. Вы садитесь, мэм. Вот прямо здесь, возле камина. Как вы говорите, вас величать...» «Эмма», — по инерции проговорил я, но тут же поправил. «То есть Алексей. мое настоящее имя Алексей». Уэлл округлил глаза. Брови выгнулись у него дугой. «Вот так номер!» Даже слегка присвистнул он. «А такого вообще никогда не бывало. Надо полагать, это куда сложнее, чем оказаться в теле своего пола» это мое первое задание сказал я так что сравнить пока не с чем до этого был только в собственном в прошлом понятно нус уэлс пришел на русский вы позволите давно не говорил на родном как вам будет удобно согласился я так что вас ко мне привело чем я могу помочь так вот это и привело я показал на свою грудь не представляю как такое могло случиться моим носителем должен был стать начальник скотланд ярда «Однако проснулся вчера вот в этом теле. Вы можете это объяснить? Хотя бы что-то предположить?» Уэллс несколько раз погладил свои усы и задумался. «Объяснение здесь может быть только одно», — сказал он. «Кто-то перестроил механизм на ваших часах. И у кого есть доступ к ним, кроме настройщика?» «В том-то и дело, что ни у кого. И стало быть, настройщик и подложил вам эту свинью. Боже, как здорово! Подложил свинью! Простите!» «Это я не по поводу происшествия, просто восхищает язык». «Каково, а? Подложить свинью? У меня от этого звука и смысла сочетания настоящая эйфория». «Так, так, а настройщик у вас надежный?» «Мой куратор ничего не рассказывал о его нравственных качествах, говорил только, что профессия специфическая, и никто настройщика никогда раньше не видел». «Это да, в прошлом я тоже был настройщиком, так что в курсе таких нюансов. Фигура значимая». Но, как и любой человек, способный на неблаговидный поступок, так что сомнений нет. Кто-то подкупил вашего настройщика, и тот сдвинул несколько шестеренок. Вам повезло, что вы не пустились в панику и можете себя контролировать. А хотя бы в локацию вы попали правильную? Да, только с опозданием на два года. Час от часу мне легче, а цель визита... Я как можно подробнее поведал Уэлсу о том, что случилось по ту сторону а потом и поэту, включая историю о заболевшей девочке и о карте, запертой в секретном подвале. «Что за секретный подвал?» – спросил с трудом, переварив услышанное мой собеседник. «Это как раз моя вторая проблема, от разрешения которой зависит теперь жизнь детей. Я всю голову себе поломал, пытаясь решить одну маленькую загадку. Простите, ради бога!» – усмехнулся Уэллс. «Давайте перейдем на английский, а то у меня когнитивный диссонанс, когда вы склоняете себя в мужском роде». «Не могу пока абстрагироваться. Мне сделалось неловко от слов собеседника. Сам-то я не обратил внимания на нюансы нашего русского диалога, но, пожалуй, и правда это выглядело со стороны нелепо. Так вот», — продолжил я по-английски, — «дети два года уже находились в Лондоне до моего появления, сумели каким-то образом разыскать друг друга и сделать так, чтобы их вместе разделили в двух соседних коттеджах. Потом они что-то там себе надумали и сделали ноги в неизвестном направлении». Знаю только, что конечным пунктом у них была Россия. Но для чего, так понятия не смог. В деревне осталась только одна девочка, ее зовут Таби. Я говорил вам о ней. Она мне и рассказала о существовании подземелья. У другой девочки, Джейн, я узнал и имена мальчиков из соседнего дома Джойси. Ласло Батта и Кайл Килли. Под нашим коттеджем, в котором сейчас живут мои воспитанницы, существует подвальное помещение, соединенное с соседним зданием. Там дети и собирались по ночам, когда планировали побег. Но как в этот подвал попасть, я пока что не понял. Таби лишь однажды успела побывать в том месте. Знает только, что вход находится в фальшкамине. Открывается, если произвести некие манипуляции со стрелками часов, вмонтированных в каменную полку. Существует подсказка, слово, написанное маркером на тыльной стороне часов. «Уи». Oui. «Уи? Oui? То есть это да по-французски?» «Похоже на то, только это бессмыслица не дает никаких ответов. На циферблате цифры и стрелки, там нет букв. Если это «уи» содержит в себе какие-то цифры, то как понять, какие именно?» Герберт задумался. «Вполне допускаю», — сказал он после паузы, — «что буквы могут означать цифры. Наверняка вы уже пробовали подставлять числовые значения очередности в алфавите». «Да, безрезультатно». «Ага». В таком случае гадать мы можем сколько угодно. Не зная ключа, мы никогда не поймем, что кроется за этими тремя буквами. А знаете что? У меня есть много хороших друзей, среди них имеются выдающиеся умы. Мы могли бы обратиться за помощью к ним. На это уйдет слишком много времени, сказал я. Действовать требуется, не затягивая надолго. Да-да, разумеется. Эх, вот был бы жив Роберт. Это кто? На лице Уэлса образовалась задумчивая улыбка. Он скрестил пальцы рук и уставился в потолок. «В детстве, знаете ли, я был сильно увлечен Стивенсоном. В наше время книги... Боже, что я говорю? Скорее, теперь это только ваше время. Так вот, в то время «Остров сокровищ» достать было почти невозможно. Редкое издание. И в библиотеках всегда на руках, как и три мушкетера Дюма. И все же родителям моим удавалось кое-что для меня достать. И я зачитывал эти книги, что называется «Додыр». А потом... Уэллс усмехнулся... Потом, оказавшись здесь, я все мечтал о встрече со своим кумиром. И мне это в конце концов удалось. Поначалу Роберт принял меня довольно прохладно. Это было в 1885 -м. Мне тогда едва исполнилось 19. Молодой, в голове столько всякого самосбродства. Тогда еще с трудом умел совмещать в себе две разные личности. Абориген, если можно так выразиться, частенько протестовал, пытаясь вытеснить из себя поселенца. Впрочем, поселенцы по своей природе отличаются от прерывателей, им легче обрести гармонию с носителем. К тому же мне было легче и по той причине, что я был создан не для своего времени, а вот для этого он обвел руками комнату. «Здесь я на своем месте, и все же пришлось постараться, чтобы примирить две свои половинки». В конце концов, после нескольких встреч, Роберт ко мне смягчился, особенно когда я очень ярко описал ему, как могут бороться внутри человека две разные личности. Разумеется, я старался придать своему рассказу исключительно фантастическую подоплеку, но поскольку все это я пережил по-настоящему, то история моя Роберта впечатлила, и через год он написал «Доктора Джекила». «Представляете, когда я прочел, то обзавидовался тому, как это у него получилось. Но почему не я это написал? Эх, впрочем, потом и я кое-что выдал. Невидимку. И, наверное, это даже больше раскрывало существо моего положения. Истинный я, тот, который явился из будущего, сделался в этой новой реальности невидимкой, понимаете? Спрятался как бы внутри этого тела. Я ведь много о чем помнил». Знал, что Роберт в девяносто м умрет на Самоа при нашей последней встрече, как раз перед его отъездом. Я жирно намекал ему на то, чтобы он отменил это свое решение. Советовал обследоваться у хорошего доктора, но в этой временной линии все идет по уже известному сценарию. Слишком масштабные события маячат на горизонте. и Эту махину не свернуть, как бы мы ни старались. Наверное, можно что-то поправить по мелочам, но такие нюансы, полагаю, даже в истории не останутся. Вы позволите спросить у вас кое о чем? Я, разумеется, с удовольствием беседовал бы с автором «Машины времени» многие вечера напролет, ведь мне представилась уникальная возможность вживую поговорить с Уэлсом. Но, во-первых, я слишком беспокоился о своей почти проваленной миссии, а, во-вторых, мне с каждой минутой делалось почему-то хуже. Физически я подумал, что, может быть, это от нервов или опять эти чертовы женские штучки, связанные с физиологическим циклом. «Конечно, спрашивайте», – машинально сказал я, вытерев платком выступивший над губой пот. «Наверное, мне этого знать не положено», – чуть наклонился ко мне сидевший на соседнем кресле Уэллс. ну как автору войны миров, позвольте кое о чем полюбопытствовать. Вы из какого года?» «Из 1995-го», – сказал я. «Вот как!» – снова откинулся на спинку кресла Уэллс. «Я это время еще не застал. Меня занесло сюда в 83-м. Скажите, Советский Союз еще существует?» «Нет». «Я так и думал. Все к этому и клонилось. И что там теперь происходит?» «Да ничего особенного. Все пытаются богатеть, не гнушаются ради этой цели ничем». «Да-да, оно и понятно. Как же иначе? Это все именно так и заканчивается. Простите, больше не буду донимать вас своими расспросами. Это единственное, о чем мне хотелось знать». Между тем самочувствие мое сделалось совсем отвратительным. Временами я начинал как бы выпадать из этой чужой реальности. На мгновение во мне просыпалась семма и принималась непонимающе изучать окружающее пространство. Меня будто заваливало ватой, сквозь которую голос Герберта звучал все тише и тише. Мне казалось, что яма готова была разразиться истерикой. Ощущение походило на рвотный позыв. Впрочем, этим в буквальном смысле слова все и закончилось три минуты спустя. Господи, воскликнул Герберт, сопроводив меня в туалет. Что с вами? Вам дурно? Как видите, сказал я, все же сумев за шиворот вытащить свою личность наружу. У вас есть аспирин? Аспирин? удивился Уэлс. Думаете, поможет? Сейчас посмотрю. Он ушел в кабинет, порылся в своей аптечке, но так и не нашел ничего нужного. — Аспирин, — уточнил я, — способствует удержанию меня внутриеммы. Разве вам не известно об аспирине? Уэлс задумался на мгновение, потом всплеснул руками и воскликнул. — Ну да, конечно же. Я совсем позабыл об этом. Мне-то ведь он не нужен. — Это как? — Мне нечего удерживать. Меня, собственно, в вашем мире давно нет. Поселенцев не хранят в хронокамерах. Их тела погибают естественным образом, три дня спустя после действия капсулы. Именно поэтому и нет дороги назад. «Я не знал», – удивленно покачал я головой. «Я сейчас прошу супруги. Минутку. У нее точно должно иметься». Недавно случился жар. Уэлс вышел из кабинета и вернулся минуты через четыре, держа в руках три маленьких пакетика с порошком. «Вот». Протянул он их мне. «Сейчас водички налью». На всякий случай я принял сразу двойную дозу. Один пакетик спрятал у себя в радикюле. Напрасно я отложил поход в аптеку на потом» не подозревал, что аспирин потребуется так скоро. «Но подождите», – спохватился вдруг я. «Как же в таком случае вам удается удерживать свою личность в носителе? По логике вещей без аспирина вы должны были бы умереть, то есть по-настоящему умереть, как обычный человек». «Да-да, вы правы. Поселенцем может быть не каждый, кто согласился на добровольную ссылку. Вы думаете, меня так просто перевели бы из настройщиков? Настройщик на вес золота». Но если пользоваться подобной аналогией, то поселенец на вес платины. Существуют люди, их очень немного, которые имеют с носителем особую совместимость. Как правило, попадая в чужое тело, они рано или поздно начинают существовать в симбиозе. Не в первый день, разумеется, и даже не в первый год, а иногда, как это случилось с По, вообще случаются трагедии. Так что риски не шуточные, но со мной все прошло штатно, если можно так выразиться. Вы об этом не знали? Нет помотал я головой удивительно видимо у вас там события приобрели несвойственную моим воспоминаниям скорость но давайте все же перейдем к вашему делу я полагаю нам надо спешить совсем я заморочил вас своими историями да у меня мало времени вы что то хотите предложить именно из всех знакомых о которых я упомянул только один сейчас мог бы помочь давайте ка мы с вами навестим сэра артура на ум приходит только один сэр с именем артур предположил я «И это Дуэлл?» «Да». «А он что, тоже поселенец?» «Нет-нет, но кое-что о криптографии знает. Вы читали его пляшущих человечков?» «Читал, но там шифр довольно простой. И все же нам стоит рискнуть. Сэр Артур наверняка много времени провел над изучением способов шифрования, и он может знать ответ на этот вопрос. Правда, он недолюбливает меня, но я надеюсь, что даме он не откажет», иронично добавил Уэллс. Я вздохнул, но подумал, что Герберт все-таки прав. Необходимо использовать любую возможность. Время сейчас играло не на моей стороне.